как бы поглощая, исчезавшую во мраке пустыню. Рохан связался с носовым постом. Там как раз приступали к запуску первой пары фотоспутников. Следующие должны были уйти вверх через час. Завтра дневные и ночные снимки обоих полушарий планеты дадут картину всего экваториального пояса. — Минута тридцать одна, азимут семь, навожу, — повторял в громкоговорителе певучий голос. рохан уменьшил громкость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 С тонким, предельно напряженным воем, обливая корабль потоком огня, миниатюрный снаряд вырвался из носовой шахты. Блеск удаляющегося бустра плясал на склонах колмов все слабее и слабее. И, наконец, угас. Вой затих. Зато безумие световой горячки охватило весь пульт. В спешке вырывались из мрака продлоговатые огоньки баллистического контроля. Подтверждающие подмигивали жемчужные лампочки,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 Отправились в пять часов по местному времени перед восходом солнца. Строй, в котором они вынуждены были двигаться, из-за его нудной медлительности в шутку называли похоронной процессией. Открывали и замыкали строй энергоботы, которые эллипсоидным силовым полем защищали остальные машины, универсальные вездеходы на воздушной подушке вездеходы с радиостанцией и радарными установками, кухню, транспортер с самоустанавливающимся герметичным жилым бараком и малый лазер непосредственного поражения на гусеничном ходу. Рохан устроился вместе с тремя учеными в первом энергоботе. По правде говоря, это было неудобно, они едва поместились, но, по крайней мере, давало иллюзию более или менее нормального путешествия. Скорость приходилось приноравливать к самым медленным машинам колонны, то есть к энерго Поездку нельзя было отнести к разряду изысканных удовольствий. Гусеницы скрежетали и вязли в песке. Турбинные двигатели ревели, как комары величиной со слона. Из решетчатых кожухов вырвалась струя воздушного охлаждения, а весь энерго болтался, как тяжелая шлюпка на волнах. Скоро черная игла непобедимого скрылась за горизонтом. Некоторое время колонна двигалась в горизонтальных лучах холодного и красного, как кровь солнца, по однообразной пустыне. Постепенно песка становилось все меньше, и из него начали высовываться каменные плиты, которые приходилось объезжать. Кислородные маски его и двигатели не располагали к беседе. Все внимательно рассматривали линию горизонта, но картина была все время одна и та же, нагромождение скал, большие выветрившиеся камни. Потом равнина начала опускаться. На дне оврага между отлогими скатами показался узенький наполовину высохший ручей, вода которого блестела, отражая красный свет. Слой гальки, тянувшийся по обоим берегам ручья, доказывал, что иногда он несет значительно больше воды. Вода была совершенно чистой, довольно жесткой, с примесью окислов железа и ничтожными следами сульфидов. Отряд двинулся дальше, теперь немного быстрее, потому что гусеницы хорошо шли по каменистой почве. На западе появились небольшие утесы. Последняя машина поддерживала непрерывную связь с непобедимым. Антенны радара вращались, операторы, склонившиеся к экранам, грызли плитки концентрата, Иногда из-под какого-нибудь вездехода стремительно вылетал камень и, как будто вдруг оживая, взмывал вверх. Потом дорогу экспедиции преградили от логии холмы, голые с лысыми верхушками. Ученые на ходу взяли несколько проб, и Фицпатрик крикнул Рохану, что кремниезема органического происхождения. Наконец, когда черно-синей полосой блеснуло зеркало воды, обнаружили известняк. К берегу машины с грохотом спускались по маленьким плоским камням. Когда до океана вблизи зеленоватого и с виду совершенно земного оставалось сто метров, умолк скрежет гусениц и вой турбин. Теперь началось сложное маневрирование. Для того, чтобы защитить рабочую группу полем, нужно было сначала ввести главный борт в воду на довольно значительную глубину. Предварительно герметизированная машина, Управляемая из другого энергобота вошла в волны, которые бурлили и пенились. Она уползала все глубже, пока не стала едва заметным темным пятном. Только после этого, по сигналу с центрального поста, затопленный колос выдвинул на поверхности эмиттер дирка. И когда поле установилось, покрывая невидимым полушарием часть берега и прибрежных вод, началась работа. Океан был немного менее соленым, чем земной, и никаких потрясающих результатов анализа не приносили. Через два часа было известно примерно столько же, сколько и в начале. В открытое море выслали два дистанционно управляемых телезонда, и на экранах в центральном посту наблюдали их движение. Но только когда зонды удалились за горизонт, пришли первые существенные известия. В океане жили какие-то животные, внешне напоминающие костистых рыб. При появлении зонда они исчезали с огромной скоростью, скрываясь в глубине, которая была здесь, по показаниям охолотов, полтораста метров. Броза заявил, что ему совершенно необходимо иметь хотя бы одну такую рыбу. Началась охота. Зонды гоняли за мелькающими в зеленом мраке тенями, стреляли электрическими разрядами, но рыбы демонстрировали изумительную ловкость. Только после довольно долгой охоты удалось поразить одну из них. Зонт, схвативший своими клешнями, сразу же вызвали к берегу. Кехлин и Фицпатрик, управляющие другим зондом, собрали пробы плавающих в волнах волокон, которые показались им чем-то вроде водорослей. Зонд послали на самое дно, на глубину четверть километра. Сильное придонное течение затрудняло управление. Зонд все время сносило на груду подводных камней, но, в конце концов, камни удалось обойти Как правильно предполагал Кехлин, под их прикрытием помещалось целые колонии гибких кистевидных организмов. Когда оба зонда вернулись под защиту поля и биологи принялись за работу в расставленном за это время бараке, Рохан, Ярк и пятеро остальных участников экспедиции впервые за этот день поели. Время до вечера ушло на сбор образцов минералов и придонной радиоактивности. Измерение инсоляции и еще сотню таких же конительных занятий, которые, однако, необходимо было выполнить. К наступлению темноты все, что можно, было сделано, и Рохан со спокойной совестью подошел к микрофону, когда его вызвал Хорпах с непобедимого. Океан был населен живыми существами, упорно избегавшими прибрежной полосы. В организме анатомированной рыбы не удалось найти ничего особенного. Эволюция, по приблизительным данным, продолжалась на планете несколько сотен миллионов лет. Обнаружено значительное количество зеленых водорослей, что объясняло наличие кислорода в атмосфере. Разделение царства живых организмов на растения и животных было типичным. Типичными были также костные структуры позвоночных. Единственным органом, обнаруженному пойманной рыбы, аналогичного которому на земле биологи не знали, был особый орган чувств, реагировавший на чрезвычайно незначительные изменения напряженности магнитного поля. Хорпах приказал экспедиции возвращаться как можно скорее, и, кончая разговор, добавил, что есть новости. Похоже, удалось найти место посадки Кондора. Несмотря на все протесты биологов,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 В тишине среди приглушенных вздохов Рохан протиснулся поближе, к большому светлому полотнищу. Снимок был не блестящим, и вдобавок черно-белым. Среди мелких, беспорядочно разбросанных кратеров обозначалось горное плато, обрывающееся с одной стороны такой ровной линией, словно скалу отсек гигантский нож. Это была береговая линия. Остальную часть снимка заливала однородная черня океана. В некотором отдалении от обрыва раскинулась мозаика не очень четких форм, в двух местах закрытые клочьями облаков и тенями от них. Не было никаких сомнений, что это причудливая, с размытыми деталями формация не является геологическим образованием. «Город!» — возбужденно подумал Рохан, но не сказал этого вслух. Все продолжали молчать. Технику эпидиоскопа напрасно пытался сделать изображение более резким. — Были помехи приему? — прозвучал в тишине спокойный голос астрогатора. — Нет, — ответила стенотый Балмин. Прием был чистый, но это один из последних снимков третьего спутника. Через восемь минут после его передачи спутник перестал отвечать на наши сигналы. Возможно, снимок сделан через объективы, уже поврежденные, повышающиеся температурой. Высота камеры была не больше 70 километров. Послышался другой голос, принадлежавший, как показалось Рохану, одному из лучших планетологов Мальты. Я оценил бы ее даже в 55 60 шестьдесят километров. Прошу взглянуть. Фигура Мальты заслонила часть экрана. Он приложил к изображению прозрачный пластмассовый шаблон с вырезанными в нем кружками и примерил его поочередно к нескольким кратерам на другой половине снимка. Они явно больше, чем на предыдущих снимках. Впрочем, — добавил Мальте, — это не имеет большого значения. Так или иначе, ученый не кончил, но все поняли, что он хотел сказать. В ближайшее время изучим эту область планеты и проверим точность фотографии. Некоторое время все всматривались в изображение на экране. Рохан уже не был так уверен, что это город, или, вернее, его руины. О том, что геометрически правильное образование уж давно покинуто, свидетельствовали тонкие, как черточки волнистые тени барханов, со всех сторон омывавших сложные конструкции. Некоторые из них почти совсем утонули в песчаном разливе пустыни. Кроме того, руины разделяла на две неравные части, расширяющиеся по мере продвижения вглубь континента черная зигзагообразная линия, трещина. Она рассекала надвое некоторые из больших зданий. Одно из них, явно упавшее, образовало что-то вроде моста, зацепившегося концом за противоположный берег расщелиной. — Свет, пожалуйста! — раздался голос астрогатора. Когда стало светло, он взглянул на циферблат стенных часов. Через два часа старт. Послышались недовольные голоса. Наиболее энергично... Протестовали люди главного биолога, которые во время пробного бурения прошли уже около 200 метров. Хорпах сделал рукой движение, которое означало, что никакой дискуссии не будет. Все механизмы вернуть на борт. Полученные материалы прошу сохранить. Просмотр снимков и оставшиеся анализы должны идти своим чередом. Где Рохан? Ах, вы здесь. Отлично. Вы слышали, что я сказал? Через два часа все люди должны быть на местах по стартовому расписанию. Погрузка спущенных на планету машин шла поспешно, но в полном порядке. рохон был глух просьбам Балмина, который умолял разрешить продолжать бурение еще пятнадцать минут. — Вы слышали, что сказал командир? — повторял он, подгоняя монтажников. — Бурильные установки, временные решетчатые платформы, контейнеры с топливом. Исчезали в грузовых люках, и только разрытый грунт напоминал о выполненных работах. Потом внутри корабля исчезли люди. Только тогда зашевелился песок на границе защитного поля, вызванные по радио возвращались энергоботы и по одному скрывались в люках корабля. Непобедимый втянул внутрь под броневые плиты аппарель и вертикальную форму подъемника. Еще мгновение стоял неподвижно. Затем однообразный вой вихря сменился металлическим свистом сжатого воздуха, продувающего дюзы, клубы пыли окружили корму, в них забегали зеленые блики, смешивающиеся с красным светом солнца, и в грохоте несмолкающего грома, который встряхнул пустыню и многократным эхом возвратился от скал, корабль медленно поднялся в воздух, чтобы, оставив после себя выжженный круг, Остекленевшие барханы и клочья тумана исчезнут с нарастающей скоростью в фиолетовом небе. Когда последний след корабля, обозначенный беловатой струей пара, растаял в воздухе, а пески покрыли обнаженную скалу и заполнили вырытые ямы, с запада появилась темная тучи Двигаясь низко, она развернулась, Вытянутым клубящим с рукавом окружило место посадки и повисло неподвижно. Так она парила некоторое время, а когда солнце приблизилось к горизонту, из тучи начал падать черный дождь.